Часть первая. Глава двенадцатая. Окна, превращающие в ничтожество. Ах, романтика! Подняв раму, я занесла ногу на другую сторону подоконника, чтобы вылезти из окна, выпучившего свой единственный пустой глаз сбоку от основного фасада. Над городом стелился слабый ночной туман, но в бархатном небе кое-где сверкали мудрыми взглядами звезды, загадочно и таинственно. Слабый ароматный ветерок ночи прошелся по моим волосам, и я сладко втянула в себя все его очарование. На какой-то момент время перестало для меня существовать. Что вы здесь изволите делать? Вдруг прямо за моей спиной раздался голос. я напряглась, но не обернулась. Моё лицо не должны видеть в столь нелепой ситуации. Как всегда, не успев толком подумать перед принятием важного решения, Я перемахнула через подоконник второй ногой и прыгнула вниз. Неожиданно прыжок не получился. Я зависла над землей дальше, чем представляла себе. «Но как можно было? Что ты вытворяешь?» Я все же задрала голову, прикрыв лицо рукой. Причиной моего зависания явился тот тип в черном камзоле, что подобрал туфлю. Он успел схватить мою юбку, свисавшую с подоконника, и в какой-то мере спасти мне жизнь». Я открыла рот, собственно, вовсе не представляя, что ему ответить, и едва произнесла единственное, что пришло в голову «Спасибо». Как швы не выдержали, и верхняя юбка с треском отодралась. И, падая в кусты, я подумала, зажмурив глаза, что наверняка ужаснейшие мои ночные кошмары стали явью, и в моем платье нет юбки. Ну, и шок не дал мне даже остановиться в мыслях. Болезненности приземления я в тот момент не ощутила. Нащупав, что сзади на месте юбки явно что-то осталось, я дала деру. Благо никакие туфли мне не мешали. И я тоже сбежала с бала, вылезши на маленькую боковую лестницу. Городок был влажен и пуст. Как, наверное, мысли материнка. Я стала чувствовать ломоту в костях. И ушибы до царапины на коленках, локтях, щиколотках и еще в куче мест. Мне невероятно повезло, что под тем окном насадили не розы, а лилии, кажется. И что этот некто приостановил мое эпохальное падение. Мне стало досадно. «Но почему у меня ничего не получается, как у людей?» «Да ответ прост. Потому что я фея». Но в таком случае, почему не как у феи?» Но, наверное, потому, что, если вникнуть в суть дела, я все же не фея. Отчего жизнь так сложна? Ах, да, надо прочесть, а сначала найти. Этот самый кодекс фей. Кое-как, потирая ушибленные места, я доплелась до дома Матилинг, чтобы заглянуть в окно и хоть примерно узнать, что произошло. Осторожно подкравшись к светящемуся одной свечкой окошку, я осторожно приподняла глаза над внешним подоконником. Да, вот и она, собственной персоной. Мой пшеничный хвостик уже без хвостика сидел на табуретке, держа в руках безутешное зеркало. Да, на лбу уже сияло приличное цветное пятно. Не скажу, чтобы оно ужасно ее портило, но... Взгляд ее был спокоен, но полон боли и слез. Казалось, что в этих слезах, едва удерживавшихся в пределах ресниц, отражается целый мир, Светлый и печальный одновременно. Светлый от случившейся сказки и печальный от разбитых надежд. Эх, это моя вина. Я с досадой стукнула кулаком по подоконнику, и Мателлинг тут же метнулась к окну. Я исчезла за углом стены и притаилась. Но Мателлинг не вышла на порог. Однако задула свечу, и ее силуэт растворился в темноте. Я чувствовала себя ничтожеством. Пора убираться в свой лес и не показываться оттуда более. Я, хромая, тихонько направилась к выходу из городка, придерживая сзади Натальи юбку. Мне было так ужасно. Я чувствовала себя презреннейшим червём из всех презренных червей на свете. Но заставила себя не думать об этом, пока не доберусь до своего леса и уютного домика. А там... Заберусь в кровать и исчезну. Луна спряталась в пышном облаке сладкой ваты. Нет, наверное, горькой. Я миновала домик Йохана и Томи. Там приветственно тлел огонек свечи и очага. Я мотнула головой. Нет, жизнь моя не удалась. Мне казалось, я не дойду. Прошла вечность, пока я не увидела избу девочки с имбирем. Оттуда доносилось два смеха. «Девичий и женский. Даже если ее маме и стало лучше, я всё равно ничтожество».